Глава 21 Пока Шифоростова вела биологию, я слушал ее не слишком внимательно. Несмотря на умелую подачу информации, ничего нового она мне рассказать бы не смогла. Даже более того, я все больше укреплялся во мнении, что магия не только толкнула историю мира по иному пути, но и окончательно запудрила мозги здешним ученым. Если проводить временные параллели, в этот год на моей планете начали печать органов. Здесь это считали либо уделом целителей высшего класса, либо относили к фантастике. Естественно, в царских лабораториях могло быть иначе, но знания оттуда в открытый доступ не попадают. Кроме того, нейроны, которые я презентовал Михаилу II, это всего лишь первая ступенька, а его ученые с этим самостоятельно не справлялись и могли ковыряться еще несколько десятилетий. Этот факт, конечно, не стал для меня новостью, но настроение все же подпортил. Когда все кругом уверяют, что лаборатория ЦГУ самая передовая, ты воспринимаешь это именно в таком ключе, но передовая этого мира и передовая моего — это все же две большие разницы. Как только прозвенел звонок и замдекана покинула кабинет, я поднялся с места и, попрощавшись со всеми сразу, направился в лабораторию. Ключ-карта у меня была с собой, пользоваться ей я могу в любое свободное время, так что я был полон решимости поставить точку в самом важном пункте своего плана. Под исследовательский комплекс была отведена часть университета, скрытая за небольшой лесопарковой зоной. Протаренные дорожки к ней чередовались с металлическими лавочками, среди зелени мелькали фигуры сотрудников ЦГУ, присматривающих за насаждениями. Дождь уже закончился, Так что шагал я по улице без зонта, а выглянувшее солнце играло на мокрых листьях. Приятный аромат свежести проникал в легкие, будто специально настраивая на успех. Нужный мне корпус лаборатории значился под номером 3 и располагался справа от забора, огораживающего территорию университета. Дежурный охранник, вынесенный наружу будки, скучал, листая какой-то красочный журнал. При виде меня он поднял голову, отрываясь от разглядывания каталога машин, готовящихся к демонстрации на Всемирной автомобильной выставке в Риме. «Пропуск!» — потребовал мужчина, протягивая руку в стол за книгой учеты. Достав карту, я под внимательным взглядом охранника воткнул ее в считыватель, и диод на устройстве вспыхнул зеленым. «Первый раз у нас, Дмитрий Алексеевич», — уточнил он. «Надолго планируете?» «Да, я здесь впервые», — ответил я на первый вопрос, глядя, как сторож вносит данные в журнал. «А по времени пока не знаю. Хочу ознакомиться с оборудованием». «Хорошо, вам проведут экскурсию», — кивнул тот, нажимая на кнопку пульта охраны. «Здесь княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Принято, ждем», — ответили ему, и охранник указал мне рукой на тяжелую дверь. Миновав горящий зеленым огнем турникет, я потянул на себя бронированную створку и на меня тут же пахнуло охлажденным кондиционерами воздухом. От его стерильности хотелось чихнуть, но он же навевал на меня некое чувство ностальгии. Давненько я не бывал в таких местах. Короткий коридор вывел меня в обширную раздевалку с множеством шкафчиков. Здесь же уже стоял лаборант. Высокий и худой, в очках и с козлиной бородкой на лице. «Дмитрий Алексеевич рад приветствовать», — кивнул он. «Меня зовут Майоров Вячеслав Вячеславович, я младший лаборант биоинженерии. Сегодня я побуду вашим гидом. Извольте переодеться, ваш шкафчик уже вас ожидает». Он указал на нужную секцию, и я заметил свой отсек. Шкаф открывался тем же ключом, так что я мазнул карты по считывателю, и дверца распахнулась. Скинув свои вещи, я быстро облачился в местную униформу. Все подобрано под мой размер, так что никаких проблем с этим не возникло. «С чего желаете начать, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Вячеслав, когда я вышел из-за секции. «На ваше усмотрение». Он кивнул, и первым делом мы прошли по коридору до санузла. Рассказывая мне о правилах техники безопасности, Майоров попутно показывал кабинеты, где сидели руководители отделов. А после я поставил подпись на листе, подтверждая, что инструктаж мной пройден. И мы, наконец, спустились на минус первый этаж. Здесь коридор уже не был сплошным бетоном. В многочисленных широких окнах были видны непосредственно небольшие лаборатории. Сверкающее оборудование, чистота и полное отсутствие персонала на местах. «Сегодня вы никого не встретите», — пояснил Майоров в ответ на мой вопрос. «У нас все выходные прошли на симпозиуме, так что к работе люди начнут возвращаться только завтра». «У вас свободное посещение?» — удивился я. «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся лаборант. «Обычно мы приходим на рассвете и уходим после полуночи. В наше время сложно найти людей, которые увлекаются наукой на достаточно серьезном уровне. Тем более, простите за прямоту, среди одаренных. А царские люди трудятся, не покладая рук, семь дней в неделю». Что ж, это вполне ожидаемо. Магия не требует десятилетий исследований и сразу выдает результат. Большинство обладателей дара даже не задумываются, как именно он работает. Они просто повторяют уже проверенные действия и получают то же, что и их предки. «Благодарю за откровенность, Вячеслав Вячеславович», — кивнул я. «В таком случае не расскажите мне, что конкретно происходит за этими дверьми». Я указал на двустворчатые металлические перегородки. Такие обычно ставят на бомбоубежищах, но здесь они отделяли каждую секцию. С моей точки зрения, не самая разумная предосторожность, явно превышающая потребности. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят Каждая лаборатория занимается своим исследованием, пояснил тот, легко сменив тему. Но мы поделили весь корпус на основные секции. Так, этот этаж целиком сосредоточен на проблемах сельского хозяйства. Здесь вы можете встретить, например, как разработку новых семенных культур, устойчивых к засухе, так и выведение особой породы полевок, пожирающей не растения, а своих диких собратьев. «Спасибо. А как насчет модификации человека?» — спросил я. Майоров и глазом не моргнул. Ему, похоже, и в голову не пришло, что подобные вмешательства резко снижают силу удара. Впрочем, для неодаренного, который находится в окружении таких же, это вполне нормально. «Есть три этажа», — пояснил он. На седьмом медицинская, на восьмом техническая. Первые изучают возможности вмешательства в естественные процессы за счет биологических открытий, а вторые ратуют за технические варианты. Есть еще смежная секция на девятом этаже. Они занимаются совмещением этих направлений. Пройдемте туда. Да, благодарю, отозвался я. Давайте сразу на девятый. Мы дошли до конца коридора, и Майоров махнул ключ-карты возле датчика лифты Двери разъехались в стороны, и Вячеслав вошел первым. Я последовал за ним, и как только кабина закрылась, тут же почувствовал легкий толчок в ноги. Скорость выходила ощутимая. Движение окончилось плавно, и двери открылись, выпуская нас на нужном этаже. Я шагнул вслед за Майоровым и ощутил, как меня переполняет нетерпение. Впрочем, внешне этого я никак показывать не стал, а мы шли по сплошному коридору с закрытыми окнами. «В последнее время у нас мало кто работает в этих секциях», — Дмитрий Алексеевич признался мой провожатый. Популярность направлений резко снизилась после публикации работ по снижению удара, так что он развел руками, будто это была лично его вина. это хорошо», — отозвался я, уже перешагивая через раскрывшиеся двери в секцию. «У меня не будет конкурентов». Майоров явно хотел хмыкнуть, но сдержался. А я уже обходил помещение, рассматривая оборудование. За порядком следили и здесь, поэтому ни о какой пыли, разумеется, речи не шло. Однако все, что я видел, казалось мне, чужаку в этом мире, настолько устаревшим, будто я не в рабочей лаборатории, а в научном музее. «С этим можно работать», — подвел я итог, оборачиваясь к Вячеславу. «Идем дальше, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он. «Для начала я бы хотел взглянуть, какие именно эксперименты здесь проходят сейчас. Популярностью направления, может быть, и не пользуются, но кто-то же здесь трудится?» «Кроме доктора Телегина и его помощников, никого», — ответил Майоров. «Что же касается непосредственно работы его команды, то, боюсь, этого я сказать не могу, вам нужно спрашивать у него самого». «Не ваше направление», — кивнул я, понимая, к чему клонит сопровождающий. вы Я не настолько гениален, чтобы работать на этом этаже. Мое дело — медицина. Что ж буду знать, — кивнул я. Полагаю, завтра я смогу приступить к работе. Как мне правильно зарегистрироваться? Для начала вам следует предоставить теоретическую базу, Дмитрий Алексеевич, — качнул головой Вячеслав. Ее одобряет на первом этаже руководитель секции. Через него же вы получаете доступ к материалам и оборудованию. То есть мне нужен сам Телегин, — подвел я итог. Да, но не думаю, что с этим возникнет проблемы. Он в последнее время часто сетует на то, что по всему миру сворачиваются команды. Наша — одна из последних уцелевших. С некоторой горечью признал он. Финансирование официально сворачивают по всей планете, это верно. Но сколько таких вот ученых на самом деле уходит в секретные лаборатории, чтобы вести свою деятельность в тишине и спокойствии? Даже если взять простой экзоскелет, выпущенный в прошлом году из недр берлинских фабрик и протестированный в горячих африканских точках, он ведь не сам собой появился. Его разработали, собрали, обкатали на чернокожих аборигенах и теперь готовят к серийному выпуску. А кому бы он был нужен, если бы все обстояло так, как утверждает общественность? «Что ж, благодарю за хорошие новости», — ответил я. «Вот еще вопрос». «Как мне зарегистрировать свою команду?» «Вы хотите пустить специалистов РОДА?» — уточнил Майоров, глядя на меня с сомнением. «Нет», — качнул глава «Я». «В основном такие же студенты ЦГУ, как и я». «На себе я допуск получал не самым прямым путем, а потому хотел бы уточнить уже здесь, каков дальнейший порядок действий». Майоров кивнул. «Если речь идет об этой секции, вам нужно будет оформить запрос руководителю». Как только доктор Телегин даст добро, для ваших помощников выпустят карты. Благодарю, Вячеслав Вячеславович. Пожалуй, на сегодня я узнал все, что хотел. В таком случае давайте я проведу вас на выход. Отозвался тот. Оборудование я посмотрел, примерный максимум, которого с ним можно достичь, знаю. Все теперь упрется в Телегина и его разрешение. Но этот вопрос, я полагаю, можно будет решить достаточно просто. В конце концов, мы одно дело делаем. «До свидания, Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне охранник, когда я покинул лабораторию и вышел на солнечный свет. «До завтра», — ответил я с улыбкой. Несмотря на то, что все оказалось в реальности еще хуже, чем я изначально думал, кое-что я сделать все же смогу. С царем мы договорились на два с половиной года, и все необходимое я предоставить успею даже с такой коцей лабораторией. Уверен, не завозят новейшее оборудование не из-за его дороговизны, а потому что работать на нем фактически некому. Телегин Иван Никитич уже довольно старый профессор. Его слава осталась в далеком прошлом, и впечатляющих результатов от него не ждут. Уверен, работающая под его началом команда последняя, кого ему удалось привлечь на свою сторону. У остальных целые этажи, а у Телегина всего одна секция. Считай, практически коморка уборщика. Ну, тогда же проще будет сделать себе имя и нормально проявить себя в лаборатории. Не хочется тратить время, оспаривая авторитет старого доктора наук, но если на деле докажу, что действительно знаю, о чем говорю, наладить отношения станет гораздо проще. Сев в свой внедорожник, я кивнул Виталия. «Домой». «Как скажешь, княжич», — отозвался тот, и машина тронулась со стоянки. Ефримов встретил меня на полигоне в Ясенево с широкой улыбкой. Пожав руку друга, я кивнул ему в сторону машины. Юсупова не ждем?» — спросил я Семена. «У Миши очередной турне по злачным местам столицы, так что наследник великого рода еще пару дней будет недоступен», — с усмешкой ответил тот. «Я бы Мэй позвал, но, сам понимаешь, военная база». Я кивнул. «Уточнять, почему подданной чужой страны нечего делать в таком месте было не нужно». «Расскажешь, что у вас случилось?» — поинтересовался я, ступая с Ефремовым в сторону полигона. «Отец хотел вас на ужин пригласить». Семён Константинович скривился и махнул рукой. «Я не стал настаивать, прекрасно понимая, что, в отличие от меня, ему действительно меньше двадцати. И любые боевые действия в таком возрасте, хоть и стали частью его жизни, все еще отражаются на психике и восприятии мира». Впервые приняв участие в боевой операции «В-15», Семен был практически поставлен перед фактом своего назначения отцом. И с тех пор убивал не раз и не два, но всегда старался держаться. Один единственный раз, когда мой друг напился и излил мне душу, не в счет. Окажись, я на его месте тоже бы, возможно, испытывал проблемы. Но у нас разные истории. Если бы в этом мире мне пришлось начинать свой путь с того, чтобы крошить врагов десятками, я бы даже не вздрогнул. Семен же изначально был добряком, и ему никогда не приходилось действительно выгрызать себе путевку в жизнь. До того, как впервые на его руках оказалась чужая кровь. «Княжече!» — поприветствовал нас Черепанов взмахом руки, останавливая своих бойцов. «Спрашивать даже не буду. Сегодня у нас с вами общая тренировка. После поработаете условным противником». «Так точно, полковник!» — хором ответили мы. Весь вечер прошел довольно спокойно. Разведчики явно проделали работу над ошибками. Теперь их стало тяжелее остановить. Появились зачатки правильной тактики, которую можно было бы против меня использовать. Семену же валяли, не сдерживаясь, а Ефремов, кажется, только и рад был такому отношению. «Спасибо, полковник». За руку попрощался с Черепановым мой друг, когда время встречи подошло к концу. Мы уже стояли на парковке, и Семен кивнул на мой автомобиль. «Подбросишь?» «Разумеется», — ответил я с улыбкой. Мы сели в мой внедорожник, и после того, как Виталя поздоровался с Ефремовым, я поднял стекло, отделяя нас от лишних ушей. Семен несколько минут молча ехал рядом, глядя перед собой. Я не торопил. Будет готов, расскажет. Не зря он попросился ко мне в машину. Мы с мы познакомились еще до моего отлета в Москву, заговорил Семен, не оборачиваясь ко мне. Причем дело было в бою. Я ей слегка намел бока и только потом узнал, что дрался с принцессой. «И как она на это отреагировала?» — с ухмылкой спросил я. «Да нормально. У нас совместные учения проходили, может быть, помнишь, этим летом». Пока все готовились к выпускным экзаменам, Ефремов отправился в войско, и до самой Москвы мы не виделись. «Вот, значит, где он пропадал». «Помню», — ответил я. «Получается, так третий принц познакомился с твоей сестрой?» — предположил, с улыбкой наблюдая за другом. Семен кивнул. — Отец договариваться поехал сначала только на мой счет, — сказал друг. Это потом уже сестру сосватал, когда узнал концы поближе. Ну, вот и получился культурный обмен. На месте заключили предварительную помолвку и до поры до времени молчали. А в этой поездке я уже работал с моей рука об руку. Вместе поляков ловили. — Опять речь посполиты вскинул брофья. — Так они самые дешевые на рынке, — прокомментировал княжич. «Считай, почти бесплатно готовы убивать, только да им хорошее оружие, и эти отморозки в любую бойню лезть готовы». Это настолько уже распространенное явление, что я удивляюсь, почему их в Африку не перебрасывали. Там серьезные легальные отряды работали. Качнул головой я, припомнив информацию, которую мы с Кристиной нашли. «Нищим пшекам там только пушечным мясом работать. У них себестоимость ниже пули». Друг посмеялся. «В общем, продолжил он рассказ». Закончили мы дело, добрались до базы, а там уже приказ императора ждет, чтобы Мэй в составе группы студентов собиралась и в ЦГУ. Ну, а я тоже оставаться не стал, отец уже и без меня справится. Он помолчал несколько секунд и резко обернулся ко мне. «Ну и как она тебе?» Я хмыкнул. «Ну, как боевая единица она, конечно, неплоха», — заговорил я. Плюс, как ни крути, а императорская кровь, так что какое-то влияние обязательно получат, когда старший брат на престол взойдет. Да с вашей поддержкой получится очень удачной партией. Опять же, через Мэйлин и Ефремова неплохо войдут на китайский рынок. И все? Искренне удивился семян Мы всего один день знакомы, пожал плечами я. Пока ничего страшного за ней я не заметил, да и к тебе она, как мне кажется, относится с уважением. С чего решил? потому что она налаживает мосты со мной, семён Константинович, — ответил я. Либо ты сам признался, что мы друзья, и поэтому она хочет заручиться моей поддержкой в качестве твоей невесты, либо на нее поработала китайская разведка, чтобы предоставить информацию. Да я сам сказал, — отмахнулся тот. И у меня просьба будет, княжич. Все, что в моих силах, — легко согласился я. Помогать друзьям правильно, и я достаточно знаю Семена, чтобы понимать, Он не попросит ни о чем, что могло бы мне навредить. Впрочем, это взаимно. Наши семьи плотно работают на Дальнем Востоке. Нам жизненно необходимо поддерживать друг друга. «Ты взял под крыло Морозову?» — сказал Ефремов. И насколько я понял из рассказа Динары, девочка оказалась крайне разумной и прибыльной. Так что, полагаю, ты не откажешься присмотреть еще и за моей Мэй. Все-таки русское царство не поднебесное. Мало ли что может случиться а я не всегда смогу быть рядом. Кажется, к концу года общество решит, что княжич Романов намерен собрать гарем.